как эти существа выглядят. Мы засекли на видео некоторые загадочные феномены. Голубое облако, молниевидные разряды, непонятную штуку на норвежском континентальном склоне. Не есть ли это выражение чужого разума? Что такое это желе? Что означают шумы, которые не удалось идентифицировать доктору Шанкару? И есть третья причина. Раньше думали, что жизнью населены только верхние, пронизанные солнцем слои моря. Теперь мы знаем, что все глубины кишат жизни. Для многих организмов нет никаких причин переселяться выше. А большинство и не могут, потому что там для них вода слишком теплая, давление слишком маленькое, а пищи недостаточно. Мы обследовали верхние слои, но на глубинах побывали лишь несколько человек в бронированных батискафах до да роботы. Если эти разовые экскурсии уподобить иголки в стоге сена, то стог сена по размерам с нашу планету. Это как если бы инопланетяне поставили на Землю космический корабль с камерами, которые отражают лишь то, что находится в нескольких метрах. Одна из таких камер снимет участок Монгольской степи, вторая попадет в пустыню Калахари, третья в Антарктиду, а четвертая окажется в Большом городе, ну, скажем, в Центральном парке Нью-Йорка, где заснимет несколько квадратных метров зелени собаку, задравшую лапу у дерева. К какому заключению придут инопланетяне? Незаселенная планета, на которой спорадически встречаются примитивные формы жизни. А как насчет их технологий? — спросила Оливейра. Ведь у них должна быть технология, чтобы все это осуществить. Я думал и об этом, — ответил Йохансен. По-моему, у них есть альтернатива такой технологии, как наша. Мы перерабатываем мертвую материю в техническую аппаратуру, в дома, в средства передвижения, радио, одежду и так далее. Но морская вода несравнимо агрессивнее воздуха. Там внизу считается только одно – оптимальное приспособление. А оптимально приспособлены, как правило, живые формы, так что мы можем представить чистую биотехнологию. Если исходить из присутствия высокого разума, то можно предположить в них и высокие креативные возможности – и обширные знания о биологии морских организмов. То есть, что делаем мы? Люди тысячи лет используют других живых существ. Лошади — это живые мотоциклы. Ганнибал переходил через Альпы с биологическими грузовиками. Животные всегда приручались. Сегодня мы изменяем их генетически. Мы клонируем овец и выращиваем генетически измененную кукурузу. Что, если мы разовьем эту мысль дальше? Представим себе расу, культуру которой выстроена исключительно на биологическом базисе. Они просто выводят то, что им нужно. Для повседневной жизни, для передвижения, для ведения войн. «О, Господи!» — простонал Вандербильт, «Мы выводим возбудителей чумы и экспериментируем с оспой», — продолжал Йохансен. не обращая внимания на замдиректора ЦРУ, то бишь с живыми существами. «Мы закупориваем их в боеголовке», Но это хлопотно и сложно, и ракета, даже управляемая со спутника, не всегда попадает в цель. А если снарядить собак, которые носят в себе возбудителей, то это, возможно, был бы самый эффективный путь нанести врагу максимальный урон. Или птиц, или хоть насекомых. Что вы сможете сделать против зараженной вирусами и комаров? Или против миллионов крабов, которые несут в себе смертельные водоросли? Он помолчал. Эти черви на континентальном склоне были специально выведены. Неудивительно, что никогда раньше их никто не видел. Назначение их в том, чтобы транспортировать вглубь льда бактерии, так что в известной мере мы имеем дело с круизмисселс из семейства полихет, с биологическим оружием, разработанным теми существами, чья общая культура основана на манипуляции органической жизнью. И тогда мы получаем единым махом объяснение всех мутаций. Некоторые животные подверглись незначительному изменению, другие представляют собой нечто совершенно новое. Желе, например, это биологический, легко преобразуемый продукт, но явно не результат естественного отбора. Он тоже выполняет свою задачу, управляя другими живыми существами, захватывая их нейронную сеть. Это определенным образом изменяет поведение китов. Крабы и напротив, с самого начала были сведены к их чисто механической функции, пустые оболочки с остатками нервной массы. Желе управляет ими, а на их борту груз, водоросли, убийцы. Эти крабы никогда не жили в качестве крабов. Они были выведены как органические скафандры, чтобы вытолкнуть их в открытый космос, в наш мир.